глава 25. пять путешествие внеполосного началось с катастрофы где разницу между жизнью и смертью решали часы и минуты в первые недели неделие полета был ужас и одиночество и попытки воскресить фама в внеполосный быстро падал к плоскости галактики уходя от ретрансляторов день за днем звездный завиток выпрямлялся им навстречу пока не стал сплошной полосой света млечным путем каким он виден с сньы и старой земли из большинства обитаемых планет галактики. 20 тысяч световых лет за три недели. Но это был путь через средний край. Теперь, в галактической плоскости, они все еще были в нескольких тысячах световых лет от дна края. Границы зон проходили примерно по уровню поверхности, отвечающих одинаковой плотности материи. В галактических масштабах дно было расплывчатой поверхностью, имеющей форму линзы. окружающей большую часть галактического диска. Внеполосный двигался теперь в плоскости этого диска, более или менее в сторону центра галактики. Каждую неделю они подходили все ближе к медленной зоне. Хуже того, их путь со всеми разумными вариантами проходил точно через регион, где наблюдался массивный сдвиг зон. В сетевых группах новостей это называлось «Великая зонная буря», хотя никаких, разумеется, физических возмущений в этом регионе не было. Но иногда им сзади не удавалось пройти и 80% намеченного. Они довольно рано узнали, что их продвижение тормозит не только буря. Синяя раковина выходил наружу и осматривал повреждения, полученные во время бегства. Значит, дело в самом корабле, спросила Равна, глядя на ставшее неуловимым движение ближайших звезд по небу. Подтверждение не было откровением, но что же делать? Синяя раковина ездил взад вперед по потолку. каждый раз доезжая до дальней стены он запрашивал программу управления кораблем о состоянии герметизации носового люка равно метнула на него рассерженный взгляд слушай ты уже проверяешь это энный раз за последние три минуты если ты думаешь что там не палатка так устрани ее тележка наездника резко остановилась ветви неуверенно зашевелились «Но я же выходил я хочу быть уверен что закрыл люк как следует а ты хочешь сказать, что я это уже проверял?» Равно посмотрела на него и постаралась скрыть язвительность в голосе. Недовольство не следовало срывать на синей раковине. «Ага, раз пять, не меньше». «Извини». Он остановился, уходя в спокойствие полной сосредоточенности. «Я не включил память». Иногда эта привычка умиляла, иногда раздражала. Когда наездник пытался думать о двух разных вещах одновременно...» Его тележка иногда сбоила в кратковременной памяти. Синяя раковина, в частности, иногда зацикливался, повторяя одни и те же действия, и тут же о них забывая. Фам усмехнулся, он держался гораздо хладнокровнее равны. «Чего я не понимаю, так это почему вы, наездники, совсем этим мучаетесь?» «Как это?» «Ну, согласно сведениям из библиотеки корабля, у вас эти тележки были еще до того, как возникла сеть». Так почему же вы не усовершенствовали конструкцию, не избавились от этих дурацких колёс, не улучшили отслеживание памяти? Спорю, на что хотите, что даже боевой программист медленной зоны вроде меня придумал бы конструкцию получше той, на которой вы ездите. — Это действительно вопрос традиций, — сухо ответил синяя раковина. — Мы прежде всего благодарны тому, кто дал нам колёса и память. — Равно достаточно хорошо знала Фама, чтобы догадаться, о чём он думает. А именно, что довольно много наездников могли перейти на гораздо лучшие приборы в переходе. Тем, кто остались, явно нравились наложенные на самих себя ограничения. «Да, традиции. Многие из тех, кто были наездниками, изменились, даже перешли. Но мы остались». Зеленый стебель замолчала, а когда заговорила вновь, ее голос был еще застенчивее обычного. «Вы слыхали легенду наездников?» «Нет», — ответила равно заинтересованная помимо своего желания. Может быть, когда-нибудь она узнает об этих наездниках не меньше, чем о своих друзьях-людях, но пока что они были полны сюрпризов. Мало кто слыхал. Не то чтобы это была тайна, просто мы редко ее вспоминаем. Это близко к религии, но мы никого не стремимся обратить. Четыре или пять миллиардов лет назад некто построил первые тележки и дал разум первым наездникам. Это проверенный факт. Легенда состоит в том, что нечто погубило Создателя и все его работы. Катастрофа столь великая, что с расстояния стольких лет она даже не может быть понята как действие разума. Много было теорий о том, какой была галактика в далеком прошлом, во время разделения. Но ведь сеть не могла существовать извечно, она должна была иметь начало. Равно никогда особо не верила в древние войны и в катастрофы. «Так что в определенном смысле», — говорила зеленый стебель, — «мы наездники». Это те, кто остались верны, те, кто ждет возвращения создавшего нас. Традиционная тележка и традиционный интерфейс — это стандарт. Верность ему питает наше терпение». «Именно так», — добавил синяя раковина. «И сама конструкция очень изощренная, миледи, хотя функции ее просты». Он откатился в центр потолка. «Традиционная тележка требует хорошей дисциплины, сосредоточенности на том, что действительно важно». А сейчас я пытался беспокоиться сразу о многом. Он резко вернулся к теме. Два наших шипа гипердвигателя не восстановились после катастрофы на ретрансляторах. Еще три, по всей видимости, выходят из строя. Мы думали, что медленность нашего продвижения связана с бурей, но сейчас я осмотрел шипы с близкого расстояния. Диагностические предупреждения не были ложной тревогой. И дело становится все хуже? К несчастью, да. И насколько плохо будет дальше? Синяя раковина сложил свои щупальца. «Миледи равна! Мы не можем быть уверены в наших экстраполяциях. Может стать ненамного хуже, чем сейчас, или... Вы же знаете, что внеполосный не был окончательно готов к отлету. Еще оставалось провести окончательные испытания. В некотором смысле это волнует меня больше всего остального. Мы не знаем, какие могли затаиться ошибки в программах». особенно когда мы достигнем дна и отключится нормальная автоматика. Нам остается тщательно следить за гипердвигателями и надеяться. Это был кошмар всех путешественников, особенно возле дна края. Отказывают гипердвигатели, и световой год становится делом не минут, а лет. Даже если они запустят субсветовой двигатель и лягут в гибернацию, то в момент их прибытия Джеффри Олнсдотт будет много тысяч лет как мертв. а тайна корабля его родителей похоронена в какой-нибудь средневековой помойке. Фам Нюван махнул рукой в сторону ползущих звездных полей. — И все край. С каждым часом мы пролетаем больше, чем флот Чингхомок пройти за десятилетия. Он пожал плечами. — Ведь здесь наверняка есть места, где мы можем сделать ремонт. — Несколько таких. Ничего себе быстрый полет, никем не замеченный. Равно вздохнула Окончательная подготовка корабля на ретрансляторах должна была включать установку дублирующего оборудования и оттестированных программ, способных работать возле дна. Всё это теперь далёкие могло быть. Она посмотрела на наездницу. «А какие есть мысли? На какую тему?» — спросила зелёный стебель. Равно прикусила губу. Кто-то говорил, что наездники — раса комиков. Это, конечно, так, но, как правило, они не нарочно «Синяя раковина» что-то протрещал, подруги. «А, о том, где можно получить помощь, да, есть несколько возможностей. С Яндре кей отсюда в трех тысячах девятистах световых лет, но по ту сторону бури. Мы слишком далеко», — сказали равные «Синяя раковина» почти в один голос. «Да-да, ну вспомните. не с Яндре кей почти все людские. Ваш дом, Миледи Равна. И мы с «Синей раковиной» их очень хорошо знаем. В конце концов, там мы брали груз шифровального оборудования». которые везли на ретрансляторы. У нас там друзья, у вас родные. Даже Синяя Раковина согласен, что там мы можем сделать эту работу, не привлекая внимания. — Да, если мы туда попадем, — ворчливо заявил Синяя Раковина. — Ладно, каковы другие варианты? — Они не так хорошо известны. Я составлю список. Щупальцы зеленого стебля задвигались над консолью. — Наш последний шанс на выбор довольно близко от выбранного нами курса. Цивилизация в отдельной системе. — Называется... название переводится как «гармоничный покой». — Вечный покой, — пошутил Фам. Пока что они решили спокойно продвигаться вперед, наблюдая за шипами и отложив решение об остановке на ремонт. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Четверо путешественников в опасном рейсе ко дну ради благородной цели. Показатели гипердвигателей ухудшались, но медленно, в точном соответствии с предсказаниями корабельного диагноста. Погибель расходилась по вершине края. Ее атаки на архивы сети растянулись куда дальше, чем она могла достать непосредственно. Связь с Джеффри стала лучше. Сообщения стали поступать по одному-два в день. Иногда, когда антенный роя внеполосного оказывался правильно настроен, они с равной могли говорить почти в реальном времени. Развитие мира остальных когтей шло быстрее, чем ожидалось. Возможно, достаточно быстро, чтобы мальчик смог спасти себя сам. Тяжелое было время. Вчетвером, в заперти, в одиноком корабле, с единственной нитью во внешний мир, и та вела к потерявшемуся ребенку. Как бы там ни было, это было по-настоящему скучно. Хотя у каждого было достаточно работы. Равне досталось управление библиотекой корабля и извлечение из нее планов для помощи господину Булату и Джеффри. Библиотека внеполосного была нулем по сравнению с архивом ретрансляторов. или даже с университетской библиотекой Несс-Яндри Кей. Но без соответствующей поисковой автоматики она была столь же непознаваемой. А по мере их продвижения с автоматикой приходилось возиться все больше и больше. И все-таки в присутствии Фама скучно быть не могло. У него были десятки проектов, и он интересовался всем. «Путешествие может быть подарком», — любил говаривать он. Сейчас у нас есть время собраться, время подготовиться ко всему, что может ждать впереди. Он стал учить сам Норский. Это шло медленнее, чем имитация обучения на ретрансляторах, но у этого парня была настоящая склонность к языкам. А равна давала ему достаточно практики. Каждый день он проводил несколько часов в мастерских внеполосного, часто на пару с синей раковиной. Реализуемая графика была для него новым понятием. Но уже через пару недель он мог делать не только игрушечные прототипы. Построенные им скафандры имели двигатели и карманы для оружия. «Мы не знаем, как там будем, когда мы прилетим. И силовая броня может тотче не очень пригодиться». В конце каждого рабочего дня они сходились на мостике сличить свои записи, рассмотреть последние сведения от Джеффри и господина Булата. Проверить состояние гипердвигателей. Для равна это бывало самое счастливое время дня, и самое тяжелое тоже. Фам настроил автоматику дисплея на показ кругового обзора стен замка. Огромный очаг заменял окно, где обычно выводилось состояние связи. Звук был почти натуральный, даже часть жара от огня шла от этой стены. Это был зал замка из памяти Фама, стой той канберы, о которой он говорил. Но это не сильно отличалось от века принцесс на Ньоре, хотя те замки стояли в основном на тропических болотах, где редко использовались большие очаги. По какой-то непонятной причине он нравился даже наездникам. Зеленый стебель говорила, что он напоминает ей торговую стоянку времен первых лет с синей раковиной. Как путешественники после долгого ходового дня они отдыхали в уюте фантомного зала. А когда все деловые вопросы бывали решены, Фам с наездниками обменивались рассказами, и это затягивалось иногда до глубокой ночи. Равно сидела рядом с ним самая молчаливая из всех четырех. Она смеялась вместе со всеми, иногда принимала участие в дискуссиях. У синей раковины бывали припадки юмора по поводу веры Фама в Бога. и равно рассказывала истории, подтверждающие мнение наездника. Но это было и самым тяжелым для нее временем. Да, рассказы были удивительны. Синяя раковина и зеленый стебель побывали во многих местах, и в душе они были бродячими торговцами. Надувательство, яростный спор о цене, товары — это было частью самой их жизни. Фам самозабвенно слушал рассказы своих друзей, а потом рассказывал свои. Как он был принцем на Канбере и что значит быть торговцем и исследователем в медленной зоне. И при всех ограничениях медленности его рассказы перешибали истории наездников. Равно улыбалась и старалась изобразить энтузиазм. Потому что истории фама это была натяжка. Он честно верил в них, но она не могла вообразить, как один человек мог столько видеть, столько совершить. Там, на ретрансляторах, она говорила, что его память — это синтетика, шуточка старика. Она сказала это в приступе необоримой злости, и больше всего на свете ей бы хотелось, чтобы этого никогда не было, потому что слишком ясно, что это правда. Зелёный стебель и синяя раковина никогда этого не замечали. но бывало, что Фам в середине рассказа запинался и в глазах его проглядывал едва прикрытый страх. Где-то в душе он тоже знал правду. Ей вдруг хотелось его обнять, утешить. Как если бы у тебя был страшный израненный друг, и ты можешь с ним говорить, но никогда не упоминать, насколько он искалечен. Но вместо этого она притворялась, что этих провалов просто нет, улыбалась и смеялась над его дальнейшим рассказом. И вся эта злая шутка старика была без надобности. Фаму не надо было быть героем. Он был достойным человеком, хотя слегка эгоистичным и не слишком уважающим правила. У него было упорство не меньше, чем у равны, а храбрости даже больше. Каким искусством должен был обладать старик, чтобы создать такого человека? Какой силой! И как же она ненавидела его за злую шутку над таким человеком! Буго-шок Фама почти совсем прошел. За это Равна была очень благодарна. Раз или два в месяц у него бывали приступы снов наяву. После этого он день-другой с сумасшедшим энтузиазмом предлагал какой-нибудь новый проект, который часто и сам не мог толком объяснить. Но эти явления не усиливались, и он от нее не отдалялся. «Может быть, этот бога шок и спасет нас, в конце концов», — говорил фам когда Равна решалась об этом заговорить. «Нет, не знаю я, как это будет». Он похлопывал себя по голове. Здесь до сих пор есть личный чердак Бога. И это более чем просто память. Иногда этому богашоку нужен весь мой мозг, чтобы думать, и для моего самосознания не остается места. И потом я не могу объяснить, но иногда что-то все-таки брежет. Что бы ни принесли родители Джеффри в мир стальных когтей, ясно одно. Это может повредить погибели. Можешь называть это противоядием или лучше контрмерой. Что-то, что было взято у отклонения, когда оно зарождалось в лаборатории страума. Что-то, о чем отклонение заподозрило лишь много позже. Равно только вздыхало. Трудно было представить себе добрую весть, которая в то же время так бы страшила. И страумеры смогли что-то вроде этого увести прямо из сердца отклонения? Может быть. А может быть, контрмера смогла использовать страумеров, чтобы ускользнуть от отклонения? спрятаться на недоступной глубине и ждать момента для удара. Я думаю, это может сработать, если я, то есть если бога шок от старика, доберется туда вниз и поможет ей. Посмотри, что творится в группах новостей. Погибель переворачивает весь верхний край вверх дном. Что-то ищет. Удар по ретрансляторам — это был малый побочный эффект операции по убийству старика. Но пока что она ищет не там. У нас будет шанс запустить контрмеру. Равна вспомнила письма Джеффри. «Гниль на стенах корабля. Ты думаешь, это она и есть?» Взгляд Фома стал задумчивым. «Может быть, она кажется вполне пассивной, но он говорит, что она была с самого начала и что его родители не разрешали ему к ней подходить. Кажется, она ему слегка противна. И это хорошо, потому что его шипастые друзья тоже не будут ее трогать». У Равны мелькали тысячи вопросов. Очевидно, у Фома тоже. и сейчас ни на один из них не было ответа. Но когда-нибудь они предстанут перед неизвестным, и мертвая рука старика сделает свой ход посредством Фама. Равно вздрогнула и они долго молчали оба. Месяц за месяцем изобретение пороха шло точно по графику библиотечной программы. Стальные когти научились легко его производить. Очень мало им приходилось возвращаться назад по дереву разработки к пройденным этапам. критическим пунктом который замедлял ход работ было испытание сплавов но здесь уже тоже было пройдено самое трудное стая скрытого острова уже построили первые три прототипа заряжающиеся с казной части оружия которые могла нести одна стая джеффри считал что через 10 дней можно будет начать серийное производство с радио дело обстояло сложнее в одном смысле проект отставал от графика в другом же он стал куда более грандиозным чем равно могла себе вообразить. После долгого периода нормального развития Джеффри предложил контрплан. Он состоял в полной переработке таблиц для акустического интерфейса. «Я-то думал, что эти ребята только-только в раннем средневековье», заметил Фам Ньюван, прочитав письмо Джеффри. «Так и есть. Очевидно, они всего лишь продумали следствие из того, что мы им послали. Они хотят организовать передачу с тайной мысли по радио. Ха». смотри мы описали как таблицы задают сетку передатчика и все это на нетехническом сомнорском и при этом показали как малые изменения таблиц дают совсем другую сетку но видишь ли наша конструкция дает им полосу 3 кГц. вполне нормально для голосовой связи а ты мне говоришь что реализация этой новой таблицы даст им полосу 200 кГц. — да так говорит мой компьютер он улыбнулся своей хитрой улыбкой во о чем я и говорю Конечно, в принципе, мы дали им достаточной информации, чтобы придумать эту модификацию. По-моему, построение этой расширенной таблицы спецификаций эквивалентно численному решению... Он посчитал число строк и столбцов. Система примерно 500 уравнений в частных производных. А малыш Джеффри утверждает, что все переносные компьютеры сломаны, а бортовой тоже не работает. Равно откинулась от дисплея. а а теперь я поняла». Когда привыкаешь к инструментам, иногда забываешь, как жить без них. — Ты... ты думаешь, это работа контрмеры? Фам Ньюван удивился, будто никогда и не предполагал такую возможность, и ответил. — Нет, нет, не это. Я думаю, что господин Булат слегка морочит нам головы. Все, что мы имеем, — это поток байтов от Джеффри. Что мы действительно знаем о том, что там творится. — Ладно, я тебе скажу, что знаю я. Мы говорим с маленьким человеческим детенышем, который вырос в царстве Страума. Ты большую часть сообщений видел в тресквелинском переводе. При этом теряется множество детских оборотов и ошибок ребенка, чей родной язык сам норский. Единственный, кто мог бы такое подделать, взрослый человек. И после двадцати недель общения с Джеффри я тебе точно скажу, что это маловероятно. Отлично. Тогда положим, что Джеффри есть на самом деле. Значит, мы имеем восьмилетнего ребенка, попавшего в мир стальных когтей. Он говорит нам то, что считает правдой. Что я говорю, это то, что похоже, будто кто-то врет ему. Может быть, тогда можно верить тому, что он видит своими глазами? Он говорит, что эти создания неразумны, иначе как в группах примерно по пять. Ладно, поверим. Фам закатил глаза. Его вид явно показывал, насколько редко встречается групповой разум по эту сторону перехода. Мальчик говорит, что с воздуха они видели только маленькие города, и что все там имеет очень средневековый вид. Тоже поверим. но каковы тогда шансы что у этой расы хватает ума решать в уме уравнения в частных производных и вывести эти уравнения как следствие из твоего письма ладно среди людей тоже бывали гениальные равно могла бы вспомнить случай из ньранской истории и еще пару примеров со старой земли но если среди стаи такие способности были обычными они умнее любой природной расы о которой ей доводилось слышать Значит, это не похоже на первичное Средневековье? Вот именно. Я спорить могу, что это колония, впавшая в упадок в тяжелые времена, как твоя Нора или моя Канбера. Только им повезло, что они оказались в крае. У этих собачьих стаи где-то есть работающий компьютер. Может быть, он под контролем касты жрецов, может быть, у них мало что есть кроме этого, но что-то они от нас прячут. Но зачем? Мы же в любом случае им помогли бы. и Джеффри сообщил, что эта группа его спасла. Фам снова улыбнулся прежней улыбкой высокомерия и тут же опомнился. Он действительно хотел избавиться от этой привычки. «Равно, ты бывала на десятке разных планет, и еще тысячи читала, по крайней мере, обзоры. Ты столько знаешь вариантов Средневековья, что мне даже и не догадаться. Но, понимаешь, я там был, по-моему». Последнее слово он нервно буркнул себе под нос. Я читала о веке принцесс, мягко заметила равна. Да, и прости меня, что об этом забыл. В любой средневековой политике мысль и клинок неразделимы, и это куда больше значит для того, кто это пережил. Послушай, пусть мы и поверим, что Джеффри сообщает то, что видел, все равно королевство скрытого острова — штука очень странная. Ты насчет имен? Вроде свежевателя, булата и стальных когтей? Суровые имена не обязательно понимать буквально. Фамр смеялся. «Когда я был восьмилетним принцем, одним из моих титулов был такой «Властелин и потрошитель». Увидев выражение лица равны он быстро добавил. «Я в том возрасте вряд ли даже видел больше двух казней. Нет, имена — это лишь мелкая деталь. Я вспоминаю, как малыш описывает замок, который явно рядом с кораблем, и нападение из засады, от которого, как он думает, его спасли. Это не сходится. Ты спрашивала, что они могут выиграть, придав нас?» Я могу посмотреть на этот вопрос с их точки зрения. Если это пришедшая в упадок колония, то они точно знают, чего лишились. У них могли сохраниться остатки технологии, и они чертовски параноидальны. Я бы на их месте рассмотрел возможность внезапного нападения на спасателя, если таковые проявят слабость или неосторожность. И даже если мы явимся сильными, посмотри на вопросы, которые задает Джеффри от имени Булата. Этот тип хитрит, стараясь выяснить, что именно нам дорого. Корабль «Беглец», «Джеффри» и «Дети в гибернаторах» или что-то еще на корабле. Когда мы прилетим, Булат уже наверняка сотрет в порошок местную оппозицию с нашей помощью. Мое предположение, что на планете остальных когтей нас ждет тяжелый случай вымогательства. Я-то думал, мы обсуждаем хорошие вести. Равно стало листать последние сообщения. Фан был прав. Мальчик рассказывал ту правду, которую знал, но... Я не знаю, как нам играть по-другому. Если мы не будем помогать Булату против резчиков... Ага. Мы слишком мало знаем, чтобы делать что-нибудь другое. Что бы там ни было еще, а кажутся реальной угрозой Джеффри и кораблю. Я только говорю, что мы должны рассматривать все возможности. И в одном я абсолютно уверен, мы никак не должны проявлять заинтересованность в контрмере. Если местный народ узнает, как отчаянно она нам нужна, у нас не будет ни одного шанса. И нам надо начать немного врать самим. Булат говорит о строительстве для нас посадочной площадки внутри замка. Внеполосные никак туда не влезет, но давай подыграем. Скажи, Джеффри, что мы отделимся от гипердвигателя, как его контейнеровоз. Пусть Булат ставит безвредные капканы. Он замучал один из своих странных маршевых мотивов. А насчет радио. Давай так, между прочим, поблагодарим за улучшение нашего проекта. Интересно, что они скажут. Ответ на свой вопрос Фам Ньюван получил через три дня. Джеффри Олнсдот утверждал, что оптимизацию выполнил он. Если верить ребенку, то доказательств существования спрятанного компьютера не было. Но Фам не был убежден. «Значит, по простому совпадению у нас на том конце связи оказался Ньютон!» Равно с этим не спорила. Это было невероятное везение, но она пересмотрела предыдущие письма. В области языка и общего образования мальчик был для своего возраста вполне обыкновенный. Но иногда, когда ситуация требовала математического озарения, неформальной выученной математики, Джеффри говорил потрясающие вещи. Некоторые из этих разговоров шли в хороших условиях, когда между вопросом и ответом проходило не больше минуты. Все это выглядело слишком естественно, чтобы быть ложью, которую подозревал Фам Нюван. Джеффри Олнсдотт. мне очень хочется с тобой познакомиться. Всегда что-то было. Проблемы с разработками для стальных когтей, опасения, что злодеи-резчики сокрушат господина Булата, беспокойство за неуклонно ухудшающиеся показатели гипердвигателей и шевеление зон, которые замедляли продвижение корабля. Жизнь попеременно, то и одновременно, вызывала неверие, страх и тоску. И все же... Однажды ночью, примерно в конце четвертого месяца полета, Равна проснулась в каюте, которую теперь делила с Фамом. Может быть, ей что-то снилось, но она не помнила. Только помнила, что не кошмар. В комнате ничего не шумело. Ничего, от чего бы она могла проснуться. Рядом с ней, в сетке гамака, крепко спал Фам. Она подсунула руку ему под спину и нежно притянула к себе. Его дыхание изменилось, он что-то мирно и неразборчиво пробормотал. По мнению Равны, секс в невесомости — совсем не то, что об этом рассказывают, но просто спать рядом. Это в невесомости получается гораздо лучше. Объятия легкие, нежные, без усилий. Равна оглядела тускло тусклоосвещенную каюту, пытаясь понять, что могло ее разбудить. Может быть, отголосок дневных забот? Видят, силы их было достаточно. Равна устроила свою щеку на плече Фама. Да, все время заботы, но... в чем то она была более довольна чем за последние годы да проблем хватало положение бедного джеффри все люди погибшие на страуме и на ретрансляторах зато у нее есть три друга и есть любовь запертая в крохотном кораблике идущем ко дну она была не так одинока как все время после отлета с андрей и теперь она в большей степени чем когда либо раньше могла помочь решать проблемы ей пришло в голову хотя не без грусти что через много лет она будет оглядываться на эти месяцы как на золотое счастливое время.